ко дню учителя, о последнем свидании и милосердии. «Меня спросил один из вас, — сказал однажды учитель, — спросил, что может быть горше последнего свидания. Ах, последнее свидание — одноименный рассказ Бунина. Я готов был отдать пятнадцать лет жизни за свидание с тобой, а потом ты уехала в Москву, не видя меня» поглощенная своими мечтами, уверенная в своем счастье. А потом, конечно, роли переменились, но до теперь все равно. Конец. — А можно и без дворянской скорби, — продолжал учитель. — Можно дешевый гостиничный номер в незнакомом городе, вымоленная, выползанная на коленях последняя ночь перед ее отъездом навсегда, за границу, к надежному, хорошему человеку. Утром пустая постель. На площади напротив. Торговки разложили на клеенках свой залежалый товар. Можно и дорогой номер, пожалуйста, если деньги есть. Можно дома или на даче. Хуже всего в квартире друга, который громко говорит по телефону в соседней комнате, пока вы тут обнимаетесь, целуетесь, сливаетесь в единое тело в самый последний раз. «Но, — говорил учитель далее, — но есть кое-что горше, тоскливее, безнадежнее, обиднее. Что же? Предпоследнее свидание, дети мои. Обманчивая надежда, что это еще не конец, что впереди что-то есть, что мы сегодня ляжем в постель, нам будет хорошо». А утром расстанемся ненадолго, зная, что скоро сойдемся снова, и снова будет любовь и счастье. Но внутренне, но бессознательно, мы знаем и чувствуем, что в будущем у нас осталась только одна встреча, и дальше конец. Поэтому фальшивая беззаботность предпоследнего свидания гораздо горше, чем трагедия последнего. Что же в таком случае делать? — спросил кто-то из нас. — Проще простого, — ответил учитель. — Не ходить на предпоследнее. Тогда и последнего не будет, и вы избавитесь от этой горечи и безнадежности. — Но как понять, — спросили мы, — что вот это свидание, на которое мы так беззаботно спешим, что оно предпоследнее? — Ну-у-у, — засмеялся учитель, — ежели вы этого не научились понимать то что вы делаете в моем классе? Тут признак простой и ясный. Когда вы в уме вдруг ни с того ни с сего начинаете убеждать себя, что в наших отношениях все в порядке, все хорошо, на мелочи не надо обращать внимания, на самом-то деле мы любим друг друга и все такое прочее, вот тут лучше повесить шляпу обратно на вешалку и остаться дома. Так будет милосерднее и к самому себе, и к вашему партнеру. «При тут милосердие?» — спросили мы. Приговоренный к смерти впадает в депрессию, когда вдруг выясняется, что палач заболел, и казнь откладывается, потому что он хочет поскорее отделаться, — объяснил учитель. «Вообще же мне иногда кажется, что после окончательного смертного приговора лучше сразу застрелить приговоренного а не вести его обратно в тюрьму где он будет долго сидеть в одиночке три раза в день обмирая от смертного ужаса и пустой надежды слыша ключ в замке а это всего лишь надзиратель принес поесть да застрелить прямо во дворе суда в затылок жестоко но милосердно милосердие Это очень жестокая вещь.